14 августа 1943 года, 18.45, Италия, Ломбардия, Вареза, Женский монастырь Святой Екатерины в Скале, Санта Катерина дель с о с с о Сестра Эмма, в прошлом Ева Браун. Первое время моего пребывания в монастыре я вела счет дням, прожитым без него. Он — это тот, кого я теперь не могла даже назвать ни по имени, ни как-то иначе. Казалось, это может осквернить мой язык. Даже думать о нем как о человеке мне казалось грехом, потому что он — это земное воплощение зверя. Без него это было лишь условное название моей новой бытности, наполненной благодатью и потрясающими духовными открытиями. Наверное, пройдет еще какое-то время, прежде чем я смогу называть свою жизнь просто своей жизнью. Но пока я еще не преодолел эту черту, которая отсекает от меня мое прошлое как фактор, повлиявший на мою личность. Ведь оно все еще оказывало на меня влияние. Порой мне даже слышался смутный зловещий шепот, который словно бы напоминал о моей причастности к тому страшному, что происходило когда-то вокруг меня. Иногда в полусне или забытии мне чудились темные тени. Они тянули ко мне когтистые руки, обвиняли и звали за собой. «Ты наша», — говорили они, — «ты будешь с нами, нет тебе прощения. Все это обман, ты испачкана, ты осквернена навеки, навеки. Тебе не спастись». Конечно же, я рассказывал а обо всем этом своей духовной наставнице, сестре Августе. «Это атаки бесов». — говорила она, осеняя себя крестным знамением. — Они не желают отпускать тебя. Вероятно, сатане нынче приходится туго. Приходит конец торжеству его в нашем мире. Ты спасена. Но нечестивый хочет поколебать веру твою в спасение, хочет посеять сомнения в душе твоей, обременить виной. Молись, молись! Только молитва защитит тебя и укрепит дух твой. б е с е д у с Господом, и злые силы отступят. Молитвой искреннего сердца ты также поможешь низвержению зверя». И мы вместе молились. И снова благодать разливалась во мне, и я знала, что Господь со мной. Это было до того сладостное чувство, что слезы сами текли из моих глаз. Бесконечная любовь изливалась на меня, исцеляя мои раны, отводя мороки, вселяя в сердце мою уверенность и радость. и с некоторых пор время стало терять для меня свое значение. Господь открыл мне вечность. Реальность словно бы течет сквозь меня, и я остро осознаю себя звеном мироздания. Я не смотрю на календарь, но всегда знаю, какой сейчас месяц, который час. И это кажется мне естественным и дает в полной мере ощутить гармонию Духа. И тому существенно способствует сама атмосфера этого монастыря. В этом чудесном месте всё располагает к очищению души и навевает мысли о Господнем промысле. Так что наверняка даже сторонний человек, попав сюда, задумается о духовном. Но посторонних здесь нет. Лишь иногда проплывает где-то у горизонта парусное судно. Озеро Лагу Маджоре славится своей красотой, и климат здесь мягкий и ласковый. Так что неудивительно, что на побережье его расположено множество санаториев. Сестра Августа рассказала, что весной, когда русские отвоевывали Италию в бандитов, дучи и немецких э с с о в ц е в сюда, в монастырь Святой Екатерины, попробовали сунуться х р о м о в н и к и человека-убийцы, чтобы принести всех сестер в жертву нечистому. Но коммунистические п а р т и з а н ы г о р и б а л ь д е й ц ы объединились с популярами и дали врагу жестокий бой. Примечание. В наши дни сторонники такого направления в политике называются «христианскими демократами». Сейчас от этого движения, так же как и от еврокоммунизма, осталась только пустая оболочка. Но тогда, в с о о о р к в ы х и те, и другие находились в расцвете своей политической силы. Несколько раз на помощь сражающимся силам добра прилетали русские самолеты. Они поливали врага особым сталинским студнем, заживо сжигающим и з ч а д и е ада. В результате враг в панике бежал, партизаны его преследовали. И недалеко от этого места истребили эсэсовский отряд до последнего солдата. Ведь местные крестьяне и пастухи знают в этих горах каждую тропку, а враг нет. Но жизнь мирская меня отныне не касается. На все, что меня окружает, я смотрю через призму духовного возрождения. И повсюду я вижу знаки, с радостью понимая, что так Господь разговаривает со мной, открывая многое такое, что прежде бы мне и в голову не пришло. Впрочем, с некоторых пор я стала догадываться, что Господь может таким образом разговаривать с каждым. Главное — держать открытым свое сердце. Сестра Августа называет это «находиться в молитвенном состоянии». Она утверждает, что истинно верующий должен постоянно, д н н о и нощно пребывать в этом состоянии. «Ты как радио, настроенное на одну волну», — говорит она. «Ты не слышишь помехи, а только тот единственный голос, который для тебя все. И путь, и истина, и жизнь. Она очень мне нравится, эта сестра Августа. Она обладает уникальной способностью дать простое объяснение сложным вещам. Кроме того, она очень жизнерадостна, и в глазах ее горит огонь веры. Она одновременно и сурова, и добра, серьезна и иронична. Я знаю, что в любое время могу постучать в дверь ее кельи, и она выслушает меня. даст наставление и непременно помолится вместе со мной. Не знаю, сколько ей лет, это сложно определить, но, конечно же, она намного старше меня. Первое время я все думала, кого же она мне напоминает. Ее лицо было до боли знакомым, и это не давало мне покоя. Ведь ясно, что раньше мы никак не могли встречаться. Озарение пришло неожиданно. Как-то я застал ее читающей Библию, И когда она подняла глаза, чтобы взглянуть на меня, именно в тот момент то ли свет так падал, что выражение ее лица было немного другим, чем обычно. И я поняла, на кого она похожа. Сикстинская Мадонна. Но только взрослая, умудренная жизнью. э т о репродукция висела в доме моей тетки, в которой я в детстве часто захаживала в гости. И отчего-то я всегда задерживал а на ней взгляд, пытаясь получше разглядеть лицо Мадонны. Было в нем что-то такое... з а в о р а ж и в а ю щ и й А потом эта картина исчезла со стены, наверное, истрепалась или просто надоела. Но я, приходя к тетке, по привычке еще долгое время всякий раз бросала взгляд на ту стену, и мне было немного жаль, что я больше не увижу лучистый взгляд Мадонны. И вот теперь я видела то же лицо. Но это лицо зрелой, а не молодой женщины. И отчего-то этот факт дал мне несказанное облегчение, с о н о я разгадал некую загадку. Ну да, ведь мое сердце открыто, и я помню о знаках, которые посылает нам Господь. Она, как, впрочем, и другие обитатели этого места, не знает, кто я такая. Может быть, догадывается, но она не задает вопросов. Это в основном делаю я, и совершенно не важно, кто я на самом деле, я не хочу называться Евой Браун, быть ею. Отныне это имя навсегда будет связано с именем величайшего чудовища рода человеческого. Впрочем, моя добрая наставница говорит, что прошлое нельзя забывать. Его нужно принять и примириться с ним. Надеюсь, когда-нибудь у меня это окончательно получится. Именно сестра Августа поведала мне историю этого монастыря. Делала она это очень увлеченно, а я не менее увлеченно слушала. Водя меня по чудесным галереям и крутым лестницам, высеченным прямо в скале, она рассказывала о богатом купце, который и явился основателем этого священного места. Корабль этого человека потерпел крушение, и он стал молиться святой Екатерине, и произошло чудо, его выбросило на берег. Он нашел пещеру, где и остался жить, став отшельником и посвятив жизнь служению Господу. Потом уже люди построили здесь храм, А после был создан и монастырь. Поистине, это место прекраснейшее на земле. Храм наш расположен прямо на скале, достаточно высоко над уровнем воды, и отсюда можно в любое время наблюдать необозримую даль озера с возвышающимися повсюду скалами. Сам храм украшен восхитительными фресками, росписью и мозаикой. Он весь возведен из камня, Но любезная сестра Августа показала мне и те помещения, которые были высечены прямо в скале его основателями. Все здесь намолено, повсюду витает благодать Божья. Послушал я е и историю святой Екатерины. Сестра Августа рассказывала ее с придыханием. Видно было, что она безмерно чтит эту святую мученицу. На меня же это повествование произвело очень сильное впечатление. Это молодая женщина, Екатерина. была стойкой в своей вере, не сломили ее пытками, не обольстили посулами. Она осталась верна Господу и приняла смерть во имя Его. Особенно мне запомнился эпизод, в котором ей после крещения приснился сон, как к ней явился Христос, подарил кольцо и назвал своей невестой. После этого она стала проповедовать христианство. В этом моменте было что-то такое, что сразу взволновало меня, очевидно потому, что и мне едва не довелось стать невестой. только не Христа, а Сатаны. Но ведь в итоге мне удалось избежать этой участи. И я отчетливо понимаю, что Господь помог мне в этом. Помог, потому что я нужна Ему. Я буду исполнять Его волю, так же, как исполняла ее святая Екатерина. Отныне она покровительствует и мне. Здесь теперь мой дом, пристань души моей. Здесь мне открывается промысел Господний. Здесь так хорошо и привольно. Страх, тот вечный страх, который когда-то был частью меня, больше не имеет надо мной власти. Но сестра Августа говорит, что опасно впадать в безмятежность. И она права. Всегда следует помнить о том, что враг рода человеческого не дремлет. И в особенной степени это касается меня. Ведь для того, чтобы окончательно разорвать духовную связь с темной могущественной сущностью, нужно немало потрудиться. И останавливаться на пути нельзя. Необходимо все время идти вперед. И я стараюсь это делать. А вчера, во время нашей вечерней прогулки, сестра Августа вдруг остановилась и, пристально вглядевшись в мои глаза и одновременно словно к чему-то прислушиваясь, сказала «Ты скоро станешь свободной. Веревка уже тонка». Она иногда выражалась не совсем понятно, но, как правило, очень скоро мне открывался смысл ее слов. Вот и на этот раз я не стала уточнять, что она имеет в виду. Здесь такое вообще было не принято. Но как-то по-особенному олел закат, и в криках птиц слышалось звонкое ликование, и ветер нес неведомые дивные ароматы. Казалось, все вокруг готовится к невиданному торжеству. А сегодня с утра я ощутила, как внутри меня тонко звенит натянутая струна. Меня одолевало очень странное состояние. Прежде такого со мной не было. Казалось, приближается какое-то значимое событие. Что это может быть? Сестра Августа сказала, что я стану свободной. Что же это может означать? Что-то мне подсказывало, что приближающиеся события я должна пережить наедине с собой. Я ничего не стала есть. Не выходя из своей кельи, я почти беспрерывно молилась, прося Господа дать мне о т в е т И мне явилось откровение. Духовным взором я увидел, как в опя в ужасе бегут поверженные полчища темных чудовищ, исчезая валом пламени. И над этим бегущим нечестивым пламенем сияет холодным светом огромный меч, без устали разящий и з ч а д и ада. Конец зверя близок. Он уже при последнем издыхании и даже не огрызается. а только покорно принимает цыплющиеся на него удары. Скоро, победно, вострубят архангелы, и все будет кончено. Время пульсировало во мне. Каждая минута для меня была почти материальна. Вот пошел шестой час вечера. Струна внутри меня натягивала все сильнее, вибрируя и жалобно звеня. Она мешала и причиняла боль, которая все нарастала. Нет, это была не физическая боль. Это было так, словно кто-то... пытается отторгнуть от души моей нечто больное и смертельно опасное, вырвать его и уничтожить, после чего очищенная от с к в е р н ы рана быстро затянется. Впрочем, я полностью доверилась Господу и не испытывала ни страха, ни растерянности, а лишь ждала. Струна должна была лопнуть, и вместе с этим, ярко вспыхнув напоследок, закончится эта боль». Видения мои вдруг стали более отчетливыми и яркими. Передо мной возникло белое, искаженное чудовищной гримасой лицо. Его лицо. Он был не похож на себя, но я знала, что это он. В этот момент я поняла, что потусторонняя связь с ним, созданная злой силой, и есть то, что мешало мне освободиться полностью. Вот она, та веревка, о которой говорила сестра Августа. Вот оно. Последнее препятствие полного освобождения моего духа. И все происходящее — последние секунды его на этом свете. Все вокруг него ходило ходуном, будто по убежищу зверя с размаху лупили исполинскими молотами невидимые великаны. Он беззвучно кричал, и в глазах его зияли две бездны. Я увидела, как красные огненные линии начинают расчерчивать его лицо. Струна натянулась до предела. Я все смотрела в его глаза, шепча при этом имя Господне. И вдруг струна лопнула, принеся последнюю вспышку боли. И вместе с тем это лицо рассыпалось на мельчайшие осколки. Они завихрились в воронку и унеслись во тьму внешнюю, туда, куда до этого сгинули мерзкие чудовища. Теперь ему предстояло, крича от ужаса, вечно падать в бездонную пустоту и никогда не достигнуть ее дна. И вместе с ним из нашего мира оказался извергнут его темный господин. Пламя, поглотившее исчадие, стало медленно гаснуть и, наконец, исчезло без следа. И теперь на его месте я видела освещенную солнцем дорогу, ведущую в небеса. По обочине среди зеленой травы цвели яркие цветы, и небо над горизонтом было пронзительно голубым. И я вдруг поняла, что я парю над этой дорогой, что я свободна, свободна, свободна отныне и навсегда.